«Пепе, я знаю. Его тогда еще не звали Пепе. Такое не струсит. Они могут говорить все, что хотят. Наши выдержали экзамен. Это прежде. В партию записывались, представляли рекомендации, платили взносы. Теперь не то. Теперь проверяют в гестапо. И коммунисты умеют молчать. Это не фраза. Сейчас я увижу Розетт. Невероятно. Сколько мы не видались?» Она приходила на свидание в мае, потом меня увезли. Значит, девятнадцать месяцев. Жак не знает, кто Полина, он даже не заметил, что я торопился. Он убежал из концлагеря в сентябре. Лес, гнилые листья, он слышал, где-то близко ругались немцы. Хорошо, что не было собак, его переправили в Париж. Он сразу окунулся в работу. Жозет была в другой зоне. Только недавно он узнал, что она жива. узнала о сыне. Поль в Лиможе. Роже говорил. Он подобрал ребят. Действуют. Смешно. Когда его взяли, Поль еще был ребенком. Наверное, Жозет очень постарела. Он подготовил себя к встрече. И все же сердце замерло. Какая она усталая. Совсем седая. Чертовская жизнь! Она глядела на него по-детски, почти умоляюще, боялась сказать слово, двинуться, оторваться глазами. Они стояли друг против друга в незнакомой комнате, заставленной пестрой мебелью, статуэтки, вазочки, атласные подушки, но они ничего не видели. Холодные руки Жозет слабо сжимали руки Лежана. Потом Жозет прижалась к нему, Положила голову на грудь. Так было когда-то, в дни счастья. Жозет тогда была молодой дикаркой, страстной, смешливой. Он только тихо повторял. Моя бедная, хорошая. Скажи правду, Анри, ты кашляешь? Я принесла теплое белье, и твое лекарство, наверное, ни разу не принимал. Он улыбнулся. Было время, когда лечились, ездили в Бретань, слушали Равеля, решали кроссворды. Я не думал, Жозет, что мы встретимся. А ты? Я почему-то все время верила. Ты останешься в Париже до четверга. Завтра мы будем вместе весь день. А сейчас тебе лучше уйти. У Деле спокойнее. Здесь все непроверенное. Он тряхнул головой, как будто хотел помниться, и вдруг другим голосом по-деловому сказал... Ты видела листовку о боях за Москву. Завтра должен сделать еще две статья правды и письмо о фурье. Я отвезу там напечатаем. У Дино попал в мышеловку. А Шарле, ты разве не знаешь? Убили в Сен-Дони. Пету выскочил. Да, представь себе, нашелся Рубер. Кто? Рубер! Ты его не знаешь! Он был с Бертье в Шаузи. Бертье и кики. Взяли, а Робер убежал. Я была уверена, что его тоже схватили. Смешная история. Прятала его жена Берти. Ты не в курсе светских новостей. Жена Берти — это Мадо. Та самая дочка Лансье. Робер от нее в восторге. Говорит, что нужно ее использовать. Наверное, влюбился. «Мадо! Жена Берти!» Он рассмеялся. Плохо кончила. Но погоди. Ты говоришь, что она хочет помогать. Это чертовски важно». «Жозет, ты должна с ней поговорить. Посмотри, серьезно ли это. Анри, ты ей доверяешь?» «Не знаю. Но мне почему-то кажется, что она порядочная. До свидания, Жозет. До завтра». Он снова шел по темным мокрым улицам. Туман. А там за шторами чужая жизнь. Может быть, подделка, но с лампой, с круглым столом, с детьми. Завтра он снова увидит Жозет. Они даже не поговорили. Может быть, и не увидит. Куда она пошла? Сейчас большие облавы. Он усмехнулся. Все время играем в прятки со смертью. А стоило увидеться и взволновался. Нет, теперь не до чувств. Если посылаешь Пепе... Жалко молодых. А мы из Жозетт прожили жизнь. Берти, Берти — прекрасный организатор и демагог. Непонятно, почему Мадо именно с ним связалась сумасбродка. но честное это чувствуется. Он ночевал в пустой комнате, складая кровати, и манекен для шитья, туловище без головы и без рук. Засыпали он, видел, манекен шевелился, дышал, просил о пощаде. А потом ничего не было, кроме сна глубокого, как обморок. Глава 17 Когда Билла костра, послали военным корреспондентам в Россию, он обрадовался. Вот где можно стать знаменитым. Во Франции было слишком много известных корреспондентов. Да и сколько длилась Франция. Глупо тянуть события, но нельзя окончать войну в несколько недель. А Россия — большая страна. Бил успеет приучить читателей к своей подписи. Все сложилось иначе. Он очутился в Куйбышеве. Он должен посылать каждый день тысячу слов. А чем их заполнить? Ни сенсации, ни интервью, ни ярких картин. Редактор удивляется, шлет телеграммы, думает, что я трус, а я готов полезть под огонь, лишь бы найти материал. Но русские отвечают «подождите». Корреспонденты пьют круглые сутки. Виски больше нет, перешли на водку. Играют в карты, держат пари. Когда придется удирать, зимой или весной? Еще в Нью-Йорке Билл сказал своему редактору, «Я опишу агонию красных». Не нужно было быть пророком, чтобы предсказать поражение России. Джо рассказывал Биллу о неудачах русских в Финляндии, а Билл был во Франции, он знает, что такое немецкая армия. Приехав в Россию, он сказал себе, «Все произойдет еще скорее, чем я думал». Его привели в старомодный номер, он приоткрыл дверь. Думаю, что там ванная, и долго чихал от пыли, не было даже умывальника. Мылись все вместе где-то в конце коридора. По телефону нельзя дозвониться. Все спешат, и все опаздывают, один отсылает к другому. Ясно, что против немцев они не выстоят. Русские ему понравились. Славные парни не важничают, умеют пошутить». И потом русские, теперь почти что наши союзники, но это не меняет дело, их все равно побьют. Да он и приехал, чтобы описать агонию России, только плохой журналист не знает заранее, что он напишет. Бил Костер быстро выдвинулся. Еще десять лет назад он был безвестным репортером в Атланте и заведующий хроникой аккуратно вычеркивал его заметки о краже или о пожаре. Он сделал имя. На банкротстве банка Дэвис и компания. У Билла был дядя, который занимался биржевыми спекуляциями. Билл считал его бессердечным, десяти долларов не даст, но именно дядя его облагодетельствовал. «Напиши про Дэвиса, можешь мне поверить, он лопнет через месяц. Это будет скандал на всю Америку». Бил напечатал «Сумерки» Петера Дэвиса и стал штатным корреспондентом Большой Нью-Йоркской газеты. Ему и потом везло на чужой беде. Его корреспонденция из Парижа, а заглавленные «Закат» Франции имели успех. Его переманила другая газета. Он хорошо зарабатывал, купил домик возле Нью-Йорка, и вот теперь... Он должен написать агонию красных, и это будет его триумфом.